Та знаменитая неожиданность. Друид отвел глаза. — Я не имею права, Геральт. — Калан ты? — Конечно. Вряд ли ты думал, что она так просто отдаст ребенка. Но ты же ее знаешь, железная женщина. Я скажу тебе нечто такое, чего говорить не должен. Надеюсь, ты поймешь. Полагаю, ты меня не выдашь. — Говори.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 они хотели взять его с собой на корабль но в последний момент отказались никто не знает причины поэта никогда не расставалась как это калан то перенесла ну а как ты думаешь понимаю топача словно банда гоблинов ребятишки забрались наверх и пронеслись мимо них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 — Я ожидал тебя. — Мышевур, друг, проводи девушек в замок. — Слушаюсь, королева. Они остались одни. — Шесть лет, — проговорила ты не улыбаясь. — Ты поразительно пунктуален, ведьмак. Он не ответил. — Бывали минуты... — Что я говорю? — Бывали годы...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 Либо падет на тебя мое проклятие. А королева, заливаясь слезами, пала пред ведьмаком на колени, умоляясь, «Смилуйся, не забирай у меня мое дитя!» «У меня осталось только оно!» «Каланте, не прерывай!» Резко остановила она. «Я не рассказываю сказку. Разве не видишь?» «Слушай дальше. Злой...»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 Если угадаешь, который предназначен тебе, заберешь его и оставишь меня с разбитым сердцем. Ведьмак молчал. В сказке улыбка Каланта становилась все менее приятной. Королева, как я себе представляю, позволила бы ведьмаку угадывать трижды. Но мы же не в сказке, Геральт. Мы здесь в реальности, ты.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 ты будешь отгадывать только один раз. Ведьмак продолжал молчать. «Только один единственный раз», — повторила Калланд. «Но, как я сказал, это не сказка о жизни, которую мы сами должны заполнять моментами счастья, ибо на улыбки судьбы рассчитывать, как ты знаешь, не приходится. Поэтому, чем бы ни кончилось угадывание,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 опуститься на колени и склонить голову. И не ошибся. «Ну?» — прошипела Каланте, стоя перед ним. Руки у нее были опущены, пальцы, унизанные перстнями, сжатые в кулаки. «Ну, наконец-то!» «Это соответствующая поза». «Именно так», — отвечают королеве, — «если королева задает вопрос».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 Он ответил улыбкой, «Как ты догадалась, Каланта?» Я не догадалась. Она не отпустила его рук, бросила на обум. Они одновременно рассмеялись, потом долго и молча сидели среди зелени и запаха черемухи, тепла и бренчания пчел. «Геральт?» «Да, Каланта. Ты не веришь в предназначение?»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 Но знаю, кто она. Королева приницательно взглянула на него, но ведьмак не продолжал. Неужто все рассказы о праве неожиданности легенды? Все. Случаи трудно назвать предназначением. Но вы ведьмаки не перестаете искать. Не перестаем. Но это бессмысленно.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 А то, что с мальчиками происходит во время трансмутации, еще страшнее и необратимо. — Ну, только ты уж не раскисай, — буркнула она. — Это тебе не к лицу? — Не важно, что с тобой вытворяли. Результат я вижу. На мой вкус вполне удовлетворительный. — Если б я могла предположить, что ребенок ты когда-нибудь станет таким, как ты... Я не колебалась бы ни минуты. Слишком велик риск, — быстро сказал он. Как ты и думаешь. Выживают самые большие четверо из десяти. Черт возьми, разве только испытания травами рисковано? Разве только будущие ведьмаки рискуют? Жизнь полна риска.